Глава пятнадцатая. Соболиная усадьба. Штефан курил, сидя на месте убитого извозчика, и стряхивал пепел прямо на замерзшие педали – На все попытки его завести экипаж отвечал визгливым скрипом и тонкими струйками черного дыма, сочащегося из-под днища. Штефан нашел два пулевых отверстия со стороны двигателя и трещину на ползе, но до последнего надеялся, что он все-таки заведется. Докурив, он с щелчком отправил окурок в сугроб и нехотя встал. Цепочка следов, частый пунктир капель крови, вела от экипажа В лес. Одежду третьего нападавшего Штефан нашел аккуратно сложной под елью у замерзшей реки, вдоль берега которой они ехали. Больше ничего. Ни оружия, ни углей костра. И следов больше не было. Может их размазал по снегу ветер. Может Штефан просто их не видел. Он родился и почти всю жизнь прожил в городе. Даже приют, где он рос, находился недалеко от большого поселка. Он понятия не имел, как ходить по лесу и искать следы. У экипажа весело трещал зеленым пламенем бездымный костер. Хезер нашла в ящике оставшегося реквизита знакомые реактивы. «Молодец», — похвалил он, протягивая ей тяжелую серую куртку. «Готфрид как?» «Хрипит страшно и ругается. Рану проверила? Не разошлась». «Хорошо». Трупы он сложил у обочины, сняв с извозчика почти неиспачканный кровью тулуп. Всех мертвецов он обыскал. В карманах извозчика он нашел пачку папирос, несколько монет, коробок спичек, знак спящего и пустой кошелек. У нападавших не было ни документов, ни денег, ни писем. Только два дешевых разряженных ружья, немного патронов и старый топор. И у каждого во внутреннем кармане черные шелковые шнурки. с часто завязанными узлами, в которых Штефан различил какие-то травинки, перья и клочки волос. «Чушь какая-то!» — проворчал он, возвращаясь к костру. Таскать начавшие коченеть трупы было тяжело, к тому же ему не хотелось дотрагиваться до последнего. Штефан вообще предпочел бы накрыть его чужой курткой и сделать вид, что этого человека, ни живого, ни мертвого, никогда не существовало. Он так и застыл, сжавшись на окровавленном снегу. Может, только ради него Штефан и убрал труп из дороги. И теперь у него не гнулись пальцы, а рукава были испачканы кровью, оттаившей и влажно заблестевшей у огня. «Как ты думаешь, почему на нас напали? Может, эта Вежевская не хочет нас видеть?» Она могла отказаться. К тому же она не знает про очки и как ими пользоваться. «Нет, я посмотрел на разбойников, обычный сброд». «Одеты плохо, оружие дрянное. Оружие, как будто времен войны журавлей. Если это убийцы от Вижевской, ей должно быть стыдно». «И кто это, по-твоему?» «Какие-нибудь крестьяне. Может, не урожай был, может, дичь из лесов ушла. Знаешь, что это такое?» Он протянул ей шнурки и, не сдержавшись, вытер руки снегом. Хезер разглядывала их без всякой брезгливости, даже вытянула пару листиков и растерла между пальцев». «Где трупы?» — наконец спросила она. Штефан махнул рукой, показывая, где оставил мертвецов, и сел к костру. Хесар вернулась через пару минут. Шнурки она несла на раскрытой ладони, поглаживая кончиком пальца, словно спящих зверьков. «Чародейки на лестнице», — сказала она, садясь рядом. «Или чародейкин шнур. Оберег. Идущие тоже такие вяжут. Там их волосы, чертополох, можжевельник». «И кукушкины перья. Не знаю, зачем им кукушкины перья, а и можжевельник – для защиты. Волосы указывают, кого надо защищать. Не очень-то они помогли». Она криво улыбнулась и бросила шнурки в костер. Пламя вздрогнуло, выплюнув несколько искр. «А много порошка, говоришь?» – задумчиво спросил Штефан. «Талисманы его мало интересовали, если только это были не настоящие колдовские артефакты». «Совсем чуть-чуть. Если к вечеру нас не найдут, придется жечь обычный костер. Тогда нас могут заметить другие разбойники. А не зажжем, замерзнем». Хезер поморщилась и плотнее закуталась в куртку. Он молча смотрел, как зелень пламени бликует в ее волосах, выбившихся из-под капюшона. Она сидела, низко склонив голову. Ветер давно стих. Но Штефану казалось, что ее пряди шевелятся, отражая отцветы костра. Пораженный внезапной догадкой, он запустил руку ей под капюшон и тут же отдернул. «Хезер, серьезно? А если Вежевская нас выставит?» «Ты только сейчас заметил? Я ее со станции везу». Она вытащила из кармана юбки кусочек хлеба и поднесла к щеке. Из-под капюшона показался крысиный нос и серая лапа. Хезер чуть отодвинула пальцы. «Ну давай, выходи», — позвала она. «Знаешь, Стефан, мне кажется, если у нас когда-нибудь будут дети, ты это обнаружишь, когда они придут просить у тебя денег». «Гораздо раньше», — мрачно сказал он, наблюдая, как черная крыса с розовыми пятнистыми ушами тянется к корке передними лапками, задними продолжая цепляться за плечо Хезер. «Думаешь, я не замечу такую дыру в бюджете?» «Не говорите ничего о дырах», — простонал Готфрид из экипажа. Он сидел на пороге, низко опустив голову. Черный шерстяной шарф скрывал верхнюю половину его лица, но Штефан видел искривленные, неестественно белые губы. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Хезер, торопливо сунув крысе хлеб. «Паршиво!» — невесело усмехнулся чародей. «Если на нас еще кто-нибудь нападет, смогу кидаться снежками и то вслепую». «Что с глазами?» Штефан смотрел, как Готфрид медленно вытягивает из кармана портсигар и чувствовал, как раздражение ввинчивается в виски. «Больно на свет смотреть!» Он медленно поднес к папиросе раскрытую ладонь и тут же сжал так, что побелели костяшки. «И, видите ли, мне сейчас нельзя колдовать, даже видеть некоторые вещи!» Штефан молча поднес к его папиросе зажженную спичку. «Значит, они не просто остались посреди незнакомого леса, где могут быть еще разбойники. Штефан остался с немощным слепым чародеем Хезер и ее крысой. Он надеялся, что Готфрид выведет их к поместью, но теперь ему нельзя даже снять повязку, чтобы ненароком не воспользоваться даром, а Штефану нельзя отойти от экипажа. потому что даже если он оставит Хезер ружье, она не отобьется, если на них снова нападут. «Штефан, если вас не затруднит, помогите мне подойти к мертвецам», неожиданно попросил Готфрид. «Зачем?» — поморщился он. Готфрид выглядел так, будто вот-вот ляжет на снег и умрет, а больше всего Штефана раздражало, что злиться, кроме себя, было не на кого. Он с самого начала знал, на что чародей способен, а главное, на что не способен. Сомнения, если они и были, развеялись после первой примерки очков. «Не забывайте, что все-таки принимал служение», — напомнил Готфрид. «У меня есть некоторые обязательства». «Вы что, опять молитвы собрались читать?» Глаза всех разбойников, кроме последнего, были широко раскрыты, и на них налип снег, похожий на белую, искрящуюся плесень. Штефан был бы не против, чтобы кто-то закрыл мертвым глаза, но был против, чтобы слепой чародей ковылял по сугробам. «Ваша вера требует только определенных обрядов?» — нашелся он. «Нет, только уважение к мертвецам». «Я прочитал им отходные», — легко соврал Штефан. он не собирался тратить на людей, которые хотели их убить больше времени, чем требовалось, чтобы обыскать их и убрать с дороги. Пусть снег забивает им глаза, он это переживет. Хорошо, с плохо скрываемым облегчением ответил Готфрид, а Штефан подумал, что если бы чародей не был слеп и истощен прошлым колдовством, его не удалось бы обмануть. Это была неприятная мысль. Хезер сосредоточенно зачищала от сырой коры толстую ветку. «Нас ждут», — уверенно сказала она, не оборачиваясь. «За нами послали экипаж. Если поместье недалеко, они могли даже слышать выстрелы». «Не могли», — мрачно ответил Штефан, глядя в безмятежно голубое небо. Вижевская сказала, что рядом с поместьем деревня. Видишь где-нибудь дым? Вот и я не вижу». «В любом случае за нами пошлют людей». Ты-то должен это понимать. Почему это? Потому что экипаж очень хороший, усмехнулась она. Теплый, с полозьями и стоит явно дорого. Если не нас, то его точно пойдут искать. Очень хорошо, Хезер, просто замечательно. Штефан обошел экипаж и, подвинув Готфрида, открыл грузовой отсек. В большом черном чемодане, насколько он знал, была одежда. В основном тряпки Хезер. и несколько негабаритных костюмов. Готфрид свои вещи носил в отдельном саквояже, и Штефан сомневался, что у чародея есть запас еды на троих человек и пара медвежьих капканов. Зачем ему капканы, Штефан понятия не имел. Но в лесу шутки про гордарику и медведей перестали быть смешными. Рядом с чемоданом стояли два ящика с реквизитом. В основном хлам, который барахольщица Хезер было жалко бросить. Ящики были заколочены... Но Штефан и так знал, что внутри. Гирлянды, пара наборов для мелких фокусов, остатки реактивов и красителей. «Если мы тут сдохнем...» «Первый труп обмотаю гирляндой с вечными лампочками. Надеюсь, Хезер ее забрала». Пробормотал он, отодвигая ящики. Корзину с провизией почему-то задвинули в самый дальний угол. Штефан поднял ее и несколько секунд стоял, закрыв глаза. Корзина была совсем легкой. Кажется, он просил Хезер собрать ее. А может, она говорила ему, что собрала. Тогда еще спутанное колдовством сознание не задерживало детали. На станции почти ничего не было, пожала плечами хезеру увидев корзину. Я собирала в дорогу. Знаешь, даже если бы мы везли с собой свиную тушу, она бы нас не спасла. На дне корзины лежал завернутый в полотенце хлеб, сверху полоска сала, покрытого кристаллами соли, картонный стакан с замерзшим медом, несколько яиц... и бугристая вареная картофелина. «Крыску придержи, чтоб не убежала», попросил Штефан, положив ладонь Хезер на плечо. До вечера Штефан успел выстричь из по весь пропитавшийся кровью мех, все-таки залезть под экипаж и, провозившись почти час, замерзнув и перемазавшись в отработанном масле, понять, что все было зря. Сходить на разведку, поискать следы, перепроверить ружье, пересчитать патроны и собрать хворост для костра. Хезер заделала дыру в экипаже, а потом долго раскладывала карты, прямо на снегу, бесконечно пересчитывая расклады. Желтоватые и черные пятна перед ней казались следами, по которым она, судя по лицу, совсем не хотела идти. Наконец ей надоело, и она принялась методично обыскивать экипаж. «Что вы ищете?» Готфрид сидел, завернувшись в пляшивый тулуп, из-под которого виднелись только носки, ботинок и кончик носа. Да что угодно. Хезер грохотала чем-то в багажном отсеке, воды бы хоть вскипятить. Я думал, циркачи могут в любом месте разбить лагерь и жить там хоть десять лет. В голосе Готфрида не слышалось издевки, но Штефану, который только что сел в экипаж погреться, захотелось ткнуть в чародея прикладом. «Видели бы наш фургон», — мечтательно отозвалась Хезер. У нас там все было, и печка, и посуда, и одеяло. Хезер просто очень нравилось, что туда в каждом городе крыс набегала, — проворчал Штефан. «Нашла!» Сначала Штефану показалось, что она держит в руках что-то вроде ржавой каски. Приглядевшись, он понял, что это котелок, мятый, с дырявым днищем. «Ну и на кой тебе эта гадость?» — скривился он. «Я тоже видел, даже не понял, что это». На него, наверное, кто-то сел лет десять назад. Хезер только фыркнула. На котелок она смотрела с такой нежностью, что штефан почти начал ревновать. Днем ему удавалось не думать о холоде, хищниках и разбойниках. Ярко светило солнце, и каждая снежинка словно тоже была солнцем. Мороз затаился где-то под кустами и на берегах застывшей реки, оставив звонкий искрящийся холод. Но чем тусклее остановился свет. тем больше этот холод сгущался, становился тяжелым и шершавым. Сумерки опускались на лес плотным серым маревом. Лес менялся. Изменился его запах. В чистой хвойно-снежной свежести все отчетливее слышался терпкий акцент смолы и холодной звериной шерсти. Даже дым костра пах иначе. Совсем не так, как на мирных стоянках в вересковых полях Эгберта или... пролесках Кайзерстата. Штефан убеждал себя, что дело в древесине, и пока солнце не упало за кроны, у него это даже получалось. Костер горел, разбрызгиваясь искрами и изредка заходясь дымным кашлем, когда пламя вгрызалось в сырую ветку. Штефан только положил рядом ружье. Лучше пусть на них нападут в темноте, чем они замерзнут насмерть до этой самой темноты. Хезер, Умудрилась очистить котелок и устроить над огнем так, чтобы вода не вытекала через проржавевшую стенку. Из котелка пахло медом и травяной горечью. Хезер пожертвовала запасами из своей аптечки. И даже этот запах казался диким и враждебным. Годфрид не вставал и не выходил из экипажа. Но Штефан видел, что он тоже тревожится все сильнее. Чародей ерзал, вертел головой и принюхивался, словно брошенный на цепи пёс. «Сидите спокойно», — не выдержал Штефан. «Если загнётесь, мы же вас даже похоронить не сможем». «Что-то не так», — пробормотал чародей. «Вы тоже чувствуете, да?» «Если бы я мог посмотреть...» «Вы... видите что-нибудь странное?» «Нет», — отрезал он. «Обычный лес, тёмный. Пахнет здесь паскудно и зверски холодно». «Хорошо». Без особой уверенности ответил Готфрид. «Хорошо». Приторная медовая сладость в чае мешалась с связкой горечью. Штефан различил листья бузины и какую-то горькомысленистую дрянь, которую не мог забить мед. Кажется, это была тонизирующая трава, из которой в аптеках делали густой темный сироп, который все равно приходилось запивать водой. Чародей пил осторожно и медленно, так сжимая стакан, словно тот пытался вырваться. «Если у вас руки дрожат, давайте я вам помогу», — не выдержала Хезер. «Не стоит», — улыбнулся он. «Думаю, к завтрашнему дню я смогу снять повязку, и все будет в порядке». «Когда вы сможете колдовать?» — прямо спросил Штефан, пытаясь влить в себя еще глоток. «Я не знаю. Может, завтра, может, через месяц». «Зачем вы вообще полезли? Обошлись бы оружием!» Хезер все-таки придержала его за руку, но Готфрид аккуратно забрал у нее рукав. «Во-первых, оружие я стараюсь не использовать из личных соображений. Во-вторых, позвольте, Хезер, гораздо лучше стрелять наверняка, а не бегать вокруг экипажа по колено в снегу и палить на звук». Штефан вспомнил последнего разбойника и допил чай залпом. Он до сих пор не мог ответить себе. стал бы он стрелять в одурманенного». обнаженного и безоружного человека, если бы не ранил его случайно. Впрочем, он знал, стал бы, поэтому его и раздражал этот мертвец. Почему они вели себя по-разному? Штефан решил, что все-таки хочет знать ответ на этот вопрос. «Если людей немного, проще в каждом нащупать то, что легко сломается, чем давить универсальным приказом», — бесцветно ответил Готфрид, опуская пустой стакан. «Универсальных приказов я тоже стараюсь не давать». «Из личных соображений», — криво улыбнулся Штефан. «А говорили, что лучше обращайтесь со зверушками». «Скажите, на войне как внимательно вы относились к сплетням?» — неожиданно спросил Готфрид. «Не слушал. Я, знаете ли, занят был. Там было много людей, которых приходилось убивать, а еще много трупов». И мешков, которые приходилось таскать. Чай приглушил пробуждающийся голод и разогнал сонную муть, выплетенную холдом и тревогой. Штефан почувствовал, что у него снова появились силы нервничать и раздражаться. У вас очень рациональный подход. Попытался перевести все в шутку Готфрид, но Штефан уже решил, на ком выместить недовольство. Знаете, у нас в труппе кого только не было в разное время. И проститутки, и убийцы. Из воров получаются хорошие гимнасты, а лучшим атлетом был бывший кожевник с пятнами от растворов по всему телу. У него такая рожа была, что мы рассказывали, как спасли его из пожара в доках, где его держали в клетке. И нам все верили. Что бы вы ни устроили, меня это не удивит. Хоть щенков жрите. И волнуют меня не сплетни и не зверушки. Меня волнует, что нам придется здесь ночевать. А утром, видимо, искать проклятое поместье. Он встал, кое-как приладил выбитую дверь экипажа и подошел к костру, от которого остались лишь седые угли. Готфрид был прав. Что-то было не так. Разлитое в воздухе, неуловимо неправильное и тревожное. Поэтому он и срывался на чародея. Так на Альбионе не любили рыжих кошек и стрижей, которые показывали на близкую беду, но ничего о ней не говорили. Уж лучше вовсе не знать, что должно случиться, чем изводить себя ожиданием. Что не так? Еще кто-то нападет? Поблизости волчья стая? Или что еще не так? Сначала он заметил пятна. Темные, бесформенные, они растекались на сером сумеречном снегу вокруг экипажа и уходили в лес. Штефан знал, что это за пятна. Все кровавые следы он засыпал несколько часов назад, и вот теперь они снова ожили. Он подошел поближе, сел на колени рядом с ближайшим пятном, оно было темно-оранжевым, словно ржавчина. Прикоснулся. На пальцах остался тающий рыхлый снег, чистый, ни цвета, ни запаха. Что за дрянь? А потом он увидел... другие следы. Они велись вокруг поваленной ели, у которой целился в лес первый разбойник, а потом уходили в лес к реке. Глубокие отпечатки, превращающиеся в полосы у сугробов, и всегда два четких следа у колеи от полозьев экипажа. Штефан не видел разницы между волчьими и собачьими следами, даже не мог определить, сколько зверей метались вокруг экипажа почему-то в полной тишине. Так не бывает. Пробормотал он, разглядывая хаос следов и пятен на недавно безупречно глазурном снегу. «Хезер! Хезер, иди сюда!» Опомнившись, позвал Штефан. Она подошла. Штефан слышал ее шаги, и как снег сухо хрустел под ее ногами, он должен был услышать и зверей. Но они появились со стороны реки и исчезли. Вернулись, откуда пришли. И, скорее всего, они придут снова видишь ржавчину спросил он указывая на пятна вижу удивленно ответила хезера потом наклонилась и коснулась пятна зачерпнула растерла между ладоней, долго принюхивалась и даже лизнула указательный палец это снег сказал штефан чистый снег но тут была кровь может она как то просвечивает ржавым я ничего не понимаю «И еще эти!» Он махнул рукой на следы и вдруг подумал, что стоять им здесь незачем. Холод уже просочился в люверсы ботинок, пропитал несколько слоев ткани и с наслаждением вгрызался в кожу. «Нужно возвращаться», — подумал он. И остался стоять. Хезер разглядывала следы и что-то бормотала себе под нос. Крыса, спустившись по ее рукаву, настороженно принюхивалась, трогая снег передними лапками. Штефан усмехнулся. Все-таки Хезер набралась повадок у своих зверьков. «Это не волки», — наконец сказала она. «Кажется... Откуда ты знаешь?» «У волков следы в строчку и... компактнее». Она попыталась что-то изобразить, раздвигая и сжимая пальцы. «Но они огромные. Может, большая собака? Понимаешь, что это значит?» «Ты думаешь, где-то недалеко деревня?» «Или это из поместья нас ищут?» Хезер кивнула, встала, отряхнула юбку. Крыса быстро забралась к ней на плечо, вдоль узора юбки и линии пуговиц на куртке. «Перфекционистка», — проворчал Штефан. «А если это разбойничьи собаки?» «Наверное, кинулись бы, пока мы хозяев убивали», — пожала плечами Хезер. «А может, их Готфрид напугал?» «Пошли у него, спросим, были у разбойников собачки или нет», Готфрида в экипаже не было. Он стоял в стороне, за деревьями, и напряженно вглядывался в сгущающуюся темноту у реки. Шарф змеился у его ног черными петлями. «Готфрид, вы зачем повязку сняли?» Хезер бросилась к нему, отобрала шарф и принялась отряхивать. «Готфрид, да вы меня оба в гроб вгоните! Наклонитесь, я вам надену!» «Я ничего не вижу!» Тихо признался он, словно не хотел, чтобы кто-нибудь, кроме Хезер, услышал. «Вообще!» «Так зачем выперлись?» — прошипела она, повязывая шарф. Прежде чем Готфрид успел выпрямиться, она быстро погладила его по волосам, а потом дунула на ладонь. «Вы знаете, были ли с разбойниками собаки?» — спросил Штефан. «Собаки», — эхом повторил Готфрид. «Не было собак. Точно не было». «Вы нашли какие-то следы?» Штефан кивнул, а потом раздраженно сказал вслух «Да». «А это точно собачьи следы?» «Да откуда я знаю?» — огрызнулся он. «Вокруг экипажа резвилась какая-то зверюга, которую мы непонятно как не заметили. А там, где была кровь, теперь...» Последние слова Штефан договаривал уже беззвучно, по инерции, потому что со стороны кустов раздался человеческий вздох. «Тяжелый!» утомленный, слишком отчетливый и громкий. «Идите в экипаж», — тихо сказал он, снимая с плеча ружье. Следом за вздохом раздался шорох, ритмичный и далекий. Снег с шипением вытянул из углей мерцающее алое тепло, и от костра неожиданно остался только черный отпечаток. А если бы чародей не разменялся на доходяк с паршивыми ружьями, Раздраженно подумал он, пытаясь разглядеть, что происходит за деревьями, темными и неподвижными, словно декорации. Неожиданно начал давить подвязанный шарфом в ворот. Куртка сделалась тяжелой и неудобной, словно мягкий панцирь, сковывающий движения, но не способный защитить. Первая собака вышла из-за кустов, как только у Штефана за спиной скрипнула дверь экипажа. Нападать собака будто не собиралась, села на снег и уставилась на ружье. Штефан раньше не видел таких псов, огромных и черных, но со светлыми глазами. На длинную шерсть налипли комочки снега. — Мне стрелять или нас ищут твои хозяева? — спросил он скорее у себя, чем у собаки. Но ему показалось, что собака ответила. наклонила лобастую безухую голову и вывалила розовый в черных пятнах язык. Вторая собака появилась так же неслышно, как и первая. Вышла из-за его спины, бесшумно прошла мимо, обдав мускусным запахом теплой шерсти и задев его плечо обрубком хвоста и села у двери экипажа. Штефан, который уже собирался опускать ружье, отошел на пару шагов так, чтобы под прицелом были обе собаки. Так было спокойнее. хоть он и понимал, что застрелить успеет только одну. Даже на корабле Штефан так мучительно не нуждался в чародеи, который умеет договариваться со зверушками. Третья собака появилась рядом с первой так неожиданно, что он даже не успел заметить, откуда она взялась. Из экипажа не доносилось ни звука. Штефан слышал только приближающийся шорох и тяжелое собачье дыхание. Почему-то он решил следить за первой собакой, а не за той, что сидела ближе. Потому что она, наверное, вела остальных. А может, потому что ему было, в общем-то, все равно. Какая начнет его жрать, а какая закончит? Секунды ожидания сплетались в минуты, становились осязаемыми, собирались в тугую тяжестью затылка, стекали каплями пота по спине. Сначала они мели пальцы. Холод легко просочился между петлями перчаток, потек по кисти, дальше наполнив колкой легкостью запястье, словно сам лес, полный замёрзшей темноты, пытался забрать у него ружье. Вот сейчас оно упадет в снег перед лохматым черным монстром с почти человеческими тоскливыми голубыми глазами и желтыми звериными клыками, и кровь шумит в ушах все отчетливее, шуршит. «Шуршит, как прибой, становясь все громче, отчетливее, ближе!» За спиной раздалось ровное пыхтение мотора и вспыхнул грязно-рыжий свет. Разлился по синему снегу, потянулся к кустам. Собака встала, прищурила глаза, оказавшиеся серо-голубыми, мотнула головой, словно стряхивая воду, а потом скрылась в темноте. Штефан опустил ружье... Я обернулся, чувствуя себя полным идиотом. Экипаж стоял совсем близко, скалясь черной квадратной мордой с оранжевыми фонарями. Штефан успел подумать, что обычно фонари гораздо ярче, а на эти он может смотреть даже не щурясь. А потом все глупые мысли и остатки наваждения сменило чувство облегчения. И пусть он умудрился не услышать экипаж, Во всем была виновата проклятая псина. Он отошел в сторону и махнул извозчику. Тот не ответил. Сидел, завернувшись в такой же тулуп, как у их прошлого извозчика, и смотрел прямо перед собой. Дверца экипажа открылась. «Господин Надоши?» Раздался женский голос, такой грудной и мягкий, что Штефан успел заподозрить, что Вежевская послала за ним оперную певицу. «Верно, госпожа». Он подошел ближе, щурясь и пытаясь протереть глаза. Женщина осталась сидеть. Он видел только широкую синюю юбку и подол расшитой дубленки. «Простите, мне будет затруднительно выйти вам навстречу», с искренним сожалением сказала она и жестом попросила его подойти. Взмах руки в белой перчатке, блеснувшей на рукаве серебро. «Вы не приехали вовремя. Мы сразу собрались и поехали вас искать. Послали собак». Она говорила спокойно и уверенно, и это спокойствие словно было заразным. Штефан немедленно поверил, что все в порядке. Из экипажа веяло теплом, будто там стояла натопленная хлебная печь, а в душе дрогнуло неясное, забытое чувство, которое Штефан не успел осознать. Рядом раздались шаги и глухое ругательство. «Штефан, вы за нами приехали?» Хезер, нахмурившись, приоткрыла дверь. «Вы одна?» «Очень смело. На нас вот напали. У нас там слепой мужчина в экипаже и вещи. Ваш извозчик нам поможет, верно?» «Ир, помоги молодым людям», — слегка растерянно приказала женщина. «Садитесь, мы сейчас все устроим». «Нет уж, там в ящике с реквизитом есть хрупкие предметы. Штефан, пошли. Поможешь с Готфридом? Он у нас тоже хрупкий». фыркнула она. Ир таскал вещи молча. Зато Хезер лезла ему под руку и отдавала распоряжение с таким видом, будто у них в ящиках был фамильный фарфор и дорогое оборудование, а не куча старых тряпок и хлам, который было стыдно предложить Явлеву даже бесплатно. «Там четверо мертвецов, один ваш, извозчик», — Штефан махнул рукой в сторону кустов. «Мы с него тулуп сняли, он в экипаже». взгляд у извозчика был совершенно пустой, а глаза серо голубые как у собак он смотрел на штефа несколько секунд а потом медленно кивнул ир не мой сказала женщина из экипажа штефан не знал как она их услышала и как умудрялась говорить, не повышая голос так что он слышал на другом конце поляны и немного не в себе мы что Встретили единственных разбойников на всю округу, возмутилась Хезер. «Нет, здесь случаются досадные происшествия», расстроенно призналась женщина. «Но на меня никогда не нападают. Знаете, бывают люди с особенностями». «Готфрид, оставьте в покое повязку». Хезер уже не слушала. Штефан поморщился. Наступил тот самый момент, когда она теряла над собой контроль, начинала суетиться и нести чушь. «Я помогу, иди, садись в экипаж», — попросил он, мягко оттеснив ее в сторону. «Давай, Кедвишем, если ты отвернешься, лес не загорится, и новые разбойники из кустов не выскочат». Хезер бросила на него ненавидящий взгляд, а потом подобрала юбку, в темноте ставшую темно-бордовой, и пошла к экипажу. Готфрид уже снял тулуп и расстелил его на соседнем сидении. На его лице, даже наполовину скрытом повязкой, явно читалось облегчение». «Она беспокоится», — счел нужным сказать Штефан. «Я тоже», — спокойно сказал чародей, выбираясь из экипажа. «Хотел бы я чувствовать контроль над ситуацией, отчитывая чужих слуг. Хезер — мудрая женщина». Штефан пожал плечами. «Может, ей действительно так было легче?» Хезер хотя бы не хваталась за ружье и не целилась в чужих собак. «Ногу повыше поднимайте», — предупредила Хезер, когда Готфрид садился в экипаж. Штефан сел последним, пока устраивался, пытаясь не наступать на широкие складки юбки, он задел что-то металлическое, стоящее между сидений. Наконец он посмотрел на женщину, которая все это время и не думала подобрать юбку, и понял, что не знает, что ему говорить. Женщина, которая приехала за ними, была огромного роста. Это было видно, несмотря на то, что она сидела. Высокий Готфрид упирался затылком в подголовник, а ей спинка сиденья доставала до лопаток. На ее коленях лежала массивная черная трость. И только после этого Штефан наконец-то посмотрел на ее лицо. Женщина смотрела спокойно, словно ее вовсе не волновало, какое впечатление она производит. Лицо ее, пожалуй, можно было назвать приятным, несмотря на слишком крупные черты. Длинный нос, полные губы, мягкие линии скулы и подбородка. Штефан боялся увидеть серо-голубые глаза, как у собаки и извозчика, и тогда это уже нельзя будет считать совпадением. Но глаза у нее были темно-зелеными, цвета упрямой болотной травы, вырастающей у бочагов. Он не мог сказать, сколько ей лет, сорок или шестьдесят, но почему-то это казалось совершенно несущественным. «Вы из Кайзерстата?» господин Надоши», — наконец спросила она. «Да», — опомнившись, ответил он, — «это мой компаньон Хезер Доу и чародей Готфрид Ренди». «Чародей Готфрид Ренди?» — женщина улыбнулась уголком рта. «Вы — Крысолов Ренди?» «Если вы знаете мое прозвище, Фру, значит, должны знать, что я не люблю его». Готфрид ответил спокойно, не выдав, что обращение его задело ничем, кроме того, что ответил он по-морлистски. марлиски — растерянно переспросила Хезер. «Не переживайте, я не убил ни одной крысы», — глухо сказал Готфрид. «Простите меня, господин Рэнди», — перебила его женщина. «Ида, ничего о вас не рассказывала, а я должна знать, кого она пригласила в дом. Я ее экономка. Меня зовут...» У меня сложное имя, и все называют меня Бертой Блой. Она улыбнулась сначала Штефану, а затем Хезер. Там, куда мы едем, не имеют значения ваши военные подвиги, господин Рэнди. Она снова обернулась к Готфриду, а потом протянула руку и коснулась его рукава. Нахмурилась, сняла перчатку и вернула руку. Готфрид в это время снял шарф, но взгляд его был направлен за спину Берты. Он по-прежнему ничего не видел. «Вы тоже имеете какие-то способности?» Миролюбиво спросил он, попытавшись убрать руку, но Берта внезапно вцепилась в его запястье. Штефану показалось, что она вот-вот сломает чародею кость. «Можно и так сказать», — прохладно ответила она. «По крайней мере, я вижу ваши блоки и вижу, почему вы потеряли зрение». «Я не делаю из этого большой тайны», — спокойно ответил Готфрид. «Очень зря». Берта наконец убрала руку. «Хотя я вас не осуждаю». «Итак, Ида написала мне, что у вас есть какое-то оборудование, которое вы представили как новое искусство?» «К сожалению, я не могу показать его без помощи Готфрида», — быстро ответил Штефан. «Но как только он сможет снова мне ассистировать, покажите мне прибор», — потребовала Берта. «Ида легко увлекается. Я не хочу, чтобы в моем доме появилось что-то запрещенное». «Господин Рэнди, я по лицу вижу, что вы понимаете, о чем я говорю. Есть артефакты, вызывающие разные видения у разных людей, а заканчивается все одинаково, помешательством. Вы ведь не хотели попытаться продать Иди такую игрушку?» Госпожа Вижевская начала Хезер, но Берта жестом остановила ее. К удивлению Штефана Хезер замолчала. «Покажите», — сказал Готфрид, — «это не такой артефакт». Штефан нехотя расстегнул саквояж и вытащил очки. Протянул Берти, и она забрала их, коснувшись его ладони неожиданно горячими пальцами. Подвинула трость, положила очки на колени, накрыла руками и закрыла глаза. Ему осталось только обреченно ждать. Уж ему-то хорошо было известно, что это именно тот артефакт, который может вызвать помешательство, и неуклюжая ложь Готфрида этого точно не спрячет, если Берта... «Откажется вести их в поместье или потребует выбросить очки?» «Что останется делать?» «Ждать, пока приедет Вижевская и угомонит свою экономку?» Штефан вспомнил худощавую Иду, ее растерянное лицо и голубые стекляшки глаз, неопрятно наложенную косметику и легкую истеричность, ощущавшуюся во всех ее поступках и словах. «Нет». Вижевская им не поможет. А кто поможет? Штефан бросил быстрый взгляд на Готфрида. Чародей выглядел спокойным и все еще смотрел перед собой незрячими глазами. Руки он сложил на коленях, точно повторив позу Берты. Колдует? Нет, не может быть, не может быть. Штефан разглядывал чародея, уже не скрываясь. Казалось, он уснул. Если бы колдовал, его бы уже корчило, попытался утешить себя Штефан. А если помер? Он понятия не имел, что делать, если эта чудовищная женщина обнаружит, что они пытались продать ее хозяйке какой-то запрещенный артефакт, да еще и увидит мертвого чародея, не сумевшего внушить ей, что артефакт вовсе не запрещенный. Зато живо представил, что будет делать эта чудовищная женщина. Почему-то револьвер в кармане уже не внушал никакого чувства безопасности. «Хорошие», — неожиданно сказала Берта и, улыбнувшись, протянула Штефану очки. «Немного недоделанные, но интересные. Вы их создали?» «Нет», — не скрывая облегчения, ответил Штефан, возвращая очки в саквояж. «Мне их дал чародей. Во время корабельного крушения мне было десять лет». «Надо же». Какие подарки иногда делает нам судьба? Ир, едем. Берта легко ударила тростью по борту экипажа. Мотор заскрипел, натужно набирая обороты. Берта снова положила трость на колени и надела перчатки. К очкам она, кажется, потеряла всякий интерес. Я говорил вашему извозчику о мертвецах, напомнил Штефан, косясь на Готфрида, который все еще сидел в той же позе и до сих пор не открывал глаза. «С ними ничего не случится», — мягко ответила Берта. «Зимы в Гордарике милосердны к мертвым. Когда будем на месте, я распоряжусь, чтобы их забрали и похоронили». «Далеко отсюда усадьба», — спросила Хезер, делая вид, что поправляет волосы. Штефан заметил, что она загнала крысу обратно под воротник. «За рекой», — ответила Берта. «Ида рассказала вам о доме?» «Сказала, что это не просто поместье». и что у вас тут метели, из-за которых нельзя будет уехать до весны. Штефан честно вспомнил все, что знал. Хида склонна драматизировать. Берта тепло улыбнулась ему и сразу перестала казаться такой уж чудовищной. Здесь действительно часто и в йоге, но в случае необходимости мы выберем день, когда вы сможете добраться до станции. Усадьба, куда мы едем, называется Соболиной, потому что река, на которой она стоит, называется Соболиной. В усадьбе большой штат прислуги, повара, горничные, дворовые рабочие. У нас есть достаточно запасов, чтобы не пришлось голодать, даже если зима затянется. «Зима может затянуться?» — быстро спросила Хезер. «В этом году вряд ли», — обнадеживающе ответила Берта. «Просто успокаиваю вас на случай, если Ида рассказывала вам страшных сказок». Хочу заметить, что в усадьбе вам нужно будет соблюдать несколько совершенно необременительных правил. Неподалеку от усадьбы есть деревня, откуда нам привозят свежие продукты. Я уже распорядилась приготовить вам комнаты, Ида не написала, сколько вам нужно спален, и мы приготовили три. Уверяю вас, это теплый и крепкий дом, где вы ни в чем не будете знать нужды, закончила она с почти материнской гордостью. От Штефана не укрылось, что Берта звала Вижевскую по имени, и в ее интонациях не было ни следа, полагающейся слугам почтительности. Он вдруг подумал, что Вижевская притащила их домой как бездомных котят, а Берта ведет себя как строгая, но снисходительная мать девочки-подростка. Даже то, что Штефан сам напросился в это проклятое поместье, не давало отделаться от этого ощущения. Я соболезную в вашей утрате. неожиданно сменила тему Берта. Ида написала, что вы не просто потеряли сотрудников, что там была целая любовная драма. Как вы сказали, госпожа Вижевская склонна драматизировать, начал Штефан, но его неожиданно перебил очнувшийся Готфрид. История действительно совершенно ужасная, начал он. У метателя ножей был давний роман с ассистенткой, Они ехали не меньше часа, и все это время Готфрид зачем-то в красках описывал последние дни антрепризы Вереск. Хезер задремала, положив голову Штефану на плечо, и крыса, воспользовавшись моментом, выбралась из капюшона и устроилась у нее на коленях. Если выкидывать очки Штефан не собирался, то расстаться с крысой был готов в любой момент. Но Барта, увидев зверька, только покачала головой и обернулась к Готфриду. Слушала она внимательно, изредка сочувственно кивая. Экипаж замедлил ход, когда они пересекали мост. Борта объяснила, что мост широкий и крепкий, все же не совсем пригоден для транспорта, но им совершенно не о чем волноваться, потому что лед на реке очень прочный. Штефан хотел спросить, почему тогда нельзя пересечь реку не по мосту, но оставил вопрос при себе. Первое, что бросилось в глаза, когда они наконец достигли усадьбы — забор. Высокий, вы черной ковки, как в большинстве богатых усадеб, что ему доводилось видеть. Но ни в одной другой богатой усадьбе пики забора не украшали оскаленные звериные черепа. Штефан все-таки решился открыть окно, чтобы осмотреть территорию, и уже жалел об этом. «Что это такое?» – прошептала Хезер. «Мои предки вывели особую породу собак-сторожей», – с гордостью пояснила Берта. «Вы их видели?» Я не вижу причин, почему мертвые собаки должны переставать сторожить. Они ехали к дому по длинной аллее, усаженной черными вязами с голыми ветвями. Штефан с тоской подумал о кайзерстатских аристократах, которые любили вишни или яблони. Даже зимой и в темноте вишня не выглядела бы зловещей. После такой аллеи Штефан ждал, что дом будет построен из потемневшего дерева, что он будет стоять на сваях, и в нем не будет окон, но когда они подъехали штефан почти почувствовал разочарование. дом был двухэтажным белым и совершенно обычным, если не считать того что он состоял из трех частей расположенных полукругом и этим неприятно напоминал радгаус в солухайем хезер выбралась из экипажа первой не дожидаясь помощи она растерянно рассматривала дом и его слепые зашторенные окна не оборачиваясь к спутникам. Штефан сначала помог выбраться Готфриду, а потом, замявшись, подал руку Берти. Он не хотел даже думать, как они будут смотреться рядом, и что ей удобнее было бы опираться о его макушку. Но вежливость победила. Берта выбиралась из экипажа медленно. Только сейчас Штефан понял, обо что запнулся, когда садился. И ему сначала стало неловко, а затем почему-то страшно. Вместо левой ноги У Берта был старомодный механический протез с почти негнущимися суставами. Уродливый, медный механизм, не прикрытый имитацией, кажется, заменял ей ногу целиком. Штефан не видел таких моделей даже у стариков. Новые протезы были доступны и, по крайней мере, она могла бы сгибать ногу. Но Берта была дорого одета, и она работала у Иды Вряд ли она не знала, что может заменить протез или нуждалась в деньгах. Непостижимым образом у нее даже получалось двигаться изящно. На его руку она оперлась один раз, когда вставала. Она выпрямилась, расправила юбку и только тогда оперлась на трость. «Что же, соболиный дом», — улыбнулась она, широким взмахом указав на вход. «Господа, хочу напомнить, что правила, о которых я говорила, не обременительны, но не приложны. Они написаны на всех дверях в доме. — Я хочу, чтобы вы внимательно прочли их, прежде чем войти, и не задавали вопросов об их сути. Штефан подошел к дверям. Они действительно были украшены затейливым узором, в который были вплетены гордарские буквы. — Простите, госпожа, нашим переводчиком был Готфрид, — осторожно сказал он. На самом деле у него не было ни малейшего желания читать какие-то правила, еще и стоя на морозе, после перестрелки, бессонной ночи и полного тревог дня. Он и так прекрасно знал, какие правила устанавливают в таких домах не в меру ретивые экономки. Что-нибудь про воровство, что-нибудь про алкоголь и еще какие-нибудь уточнения вроде «не спать в обуви». «Встретив хозяйку ночью, не говорите с ней», — размеренно начала Берта. «Не трогайте соль на полу. Ничего не ешьте и не пейте по ночам. По ночам не смотрите в зеркала и не открывайте ставни. Не отвечайте на вопросы, которые заданы ночью. Если заметите предмет, которого не было в комнате раньше, не трогайте его. Не трогайте то, что тянется из стен». Штефану показалось, что он ослышался. Он оглянулся на растерянную Хезер, Потом на, как всегда, спокойного Готфрида. Берта стояла с таким видом, будто ничего такого она только что не сказала. «Не трогать... соль?» Наконец переспросил он о самом разумном из того, что услышал. «Мыши!» — улыбнулась Берта, будто это что-то поясняло, и будто мыши когда-то боялись соли. «Кстати, в доме высокие пороги. Поднимайте ноги, когда переступаете». «Мыши!» — эхом повторил Готфрид. «Мыши, значит. Не говорить с хозяйкой ночью, а, Берта?» Штефану почудился вызов в его словах, и ему захотелось одернуть чародея. Теперь не имел никакого значения рост Берты, ее кошмарные протесы, собачьи черепа на заборе. Все их прошлые неприятности были полной чушью по сравнению с тем, что в доме посреди леса что-то тянется из стен. «Верно», — спокойно ответила она, — «Не учи меня, колдун, это ты сюда пришел!» «Что она сказала?» — тихо спросил Штефан по-морлиски. «Сказала, что у нас проблемы», — фаталистично ответил Готфрид. Берта толкнула дверь и с улыбкой посторонилась, приглашая их войти.